Глава 6 Вылазка. Адрик хоть и не показывал виду, но изрядно волновался. Было из-за чего. В прошлый раз стоило им спуститься со стены, даже ремблоки ещё не прибыли, а их уже атаковали. Если раньше врага было видно, то теперь нет. Фастонцы нашли технологии предков и, воссоздав зеркальный камуфляж, Могли с лёгкостью сливаться с местностью. В обычных условиях тепловизор наверняка бы их обнаружил. Но за стеной электроника не работала. Всё без исключения сгорало. Даже рация и та выходила из строя. Если бы не новые бронекостюмы, от взвода ничего бы не осталось. «Ты подготовил список?» Задал вопрос Адрик Балину. «Да, в первую разведку пойдёт Жердев, Манин и Титов. Они из второго поколения. Прикрывать отряд будет Этни, с ним Югов. Он три раза был за стеной. Ещё Янков, Исаев и Осокин. Последний из новичков и из первого поколения. Нет, только не из первого. У него отличный потенциал, выступал в дозоры, бился с мутантами на девятом участке, закончил с отличием Академию. Что ему делать на стене? «Только не из первого», — еще раз повторил Адрик. «Это не его прихоть, а приказ отца. Ему и так в свое время пришлось отстоять Балина, ведь он как раз из первого поколения. Иммигранты хоть и преданы Спария, но и у них были свои сбои и попытки сбежать обратно за стену». Во втором поколении подобных сбоев не наблюдалось. «Сделаю». Балин не имел права ослушаться приказа своего господина. «Я его оставлю в резерве на стене». В инженерную группу включил Алиева с его бригадой. Их немного. Всего три человека. Но они толковые. Два из второго поколения, Авазов ВАЗов из третьего. «Хорошо», — одобрительно произнес Адрик. Эту группу он знал прекрасно. Команда слаженная, всё делают на автомате и могут с завязанными глазами собрать любой взрыватель. «Кого поставишь по бокам?» Справа тут у нас будет река и заболоченный участок. Не думаю, что фастонцы засядут в трясении. Поэтому пошлю двоих. Слева хоть и заросшая кустами низина, но и там не стоит ожидать подвоха. Думаю, они нас будут ждать тут. Балин ткнул пальцем на экран, где было изображено небольшое возвышение. Советую обойти его. С капсулами сбросят гравитационную платформу. если её не сожгут Там можно через овраги незаметно её обойти. Хорошо, что с отвлекающим манёвром. Начнём обстрел на 12-м участке. Там как раз была замечена колонна рудокопов. За одной поджаримых. С виду всё просто. Нужно подняться на стену, после катапультироваться. На вражеской территории нет регулярной армии. Если кого и встретят, так это рабочих, которые обслуживают машины. Но основную угрозу представляет невидимая граница боевых машин, что зарыта глубоко под землёй. Они могут и не активироваться, а могут нанести удар. ну и сами фастонцы, если засекут отряд спария, не будут сидеть, так как они прекрасно знают цель врага, а значит, прикроют мобильный завод. «Готовимся. В три часа ночи выступаем». Приказал Адрик и холодно посмотрел в глаза Балина. «Разрешите идти?» ступай Зачем они разбирают стены? Разве у них своих ресурсов мало? Насколько Адрик знал, у фастонцев более сотни рудных карьеров. Некоторые очень большие, что в них поместится башня правосудия, что красуется посреди города Анит. А эти мутанты, они ни нам, ни им не дают покоя. Нас будут ждать. Подумал адрик и вернулся к столу, чтобы еще раз посмотреть на карту местности и те снимки, которые удалось снять паукам разведчикам. Все было готово в три часа ночи инженерная группа отвечала за катапульты и эвакуацию. уже стояла на краю стены. Старший из них молча подал знак, что все готово. Первыи в капсулу сел титов за ним манин и последним. Жердев. «Ждём сигнала», — тихо сказал Балин и подал команду инженеру на катапультирование. Ночью в тумане звуки разлетаются на сотни метров, поэтому в момент катапультирования за горизонтом прогремел взрыв. Раздался глухой хлопок, и капсула взлетела в небо. Через секунду раскрылись крылья, а уже через минуту она приземлилась на краю скального выступа. что упирался в развалины некогда ходячего завода. Теперь тут никого не было, металл покрылся рыжим мхом, а слизь, что питается пластиком и резиной, давно оголила провода. Капсула раскрылась, и небольшой отряд сразу скрылся среди густой листвы. Пришлось подождать, пока поступит световой сигнал. — Всё чисто! — шепотом доложил наблюдающий. — Враг не обнаружен. Разведчики двинулись в сторону шоссе. «Готовимся!» — приказал Адрик. Через минуту раздался хлопок, и новая капсула взлетела в небо. За ней последовали отряды прикрытия и уже в конце инженерная группа с боеприпасами, которая должна уничтожить энергетическую установку на мобильном заводе. Адрик возглавлял вторую группу, которая должна была углубиться на вражескую территорию и при необходимости первой вступить в бой. Уже небо порозовело, а они ещё не добрались до мобильного завода. «Чувствуешь?» — приложив руку к земле, спросил барин, и Адрик кивнул. «Почва под ногами гудела, значит, завод недалеко». Первыми побежали бойцы из второго поколения, за ними те, кто родился в третьем, но ещё не получил право подать прошение на гражданство. Здесь, за стеной, браслет времени не работал, поэтому станция, следившая за жизненными показаниями Наги, не видела их. Перед отправкой все, кто участвовал в операции, сдали браслеты. Система просканировала их и на время отключила контроль за сердечной мышцей. Именно этого и опасался Делг, поскольку Наги, его рабы, становились свободными и независимыми от спария. Раньше были случаи дезертирства, но биоинженеры доработали чип контроля, и если отключался контроль за сердечной мышцей, это не означало, что Наги мог сбежать. В реальности он мог это сделать, однако через 24 часа чип, вшитый в его мозг, посылал сигнал. и сердечная мышца останавливалась. Чтобы этого не произошло, необходимо вернуться на базу, взять свой браслет и восстановить контроль над временем. В этот день им повезло. Мобильный завод охраняла сотни новобранцев, что никогда ранее не участвовали в реальном сражении. Отряд Энтина атаковал грейдеры, которые выравнивали дорогу. Часть охраны с завода была снята, этим воспользовалось подразделение Балина, и пулемётной очерью перебил несколько десятков человек. Жердев и его бойцы ждали до последнего, и когда охранная башня на мобильном заводе открылась, он запустил туда жуков. Лучи смерти, что обычно сжигают любую электронику, не могли атаковать свой же комплекс, поэтому жуки, которые представляли из себя роботов-убийц, Быстро навели порядок. Манин ворвался в кабину и, перепрыгивая через мёртвые тела, отключил турели, уже поливавшие свинцовым дождём лес. «У нас минут пять!» — крикнул Адрик и, отбросив пустой рожок, вставил новый. «Успеем!» — выкрикнул ему Алиев, и его команда инженеров бросилась в сторону силовой установки. которая питала этого монстра. Мобильный завод это огромная, почти в километр гусеница. Спереди на огромной шаровой шее располагались челюсти. Они разрывали металлический скелет, что удерживал блоки на стене. А когда те падали, начинало их пожирать, словно этот монстр и правда живой и голодный. По конвейерной линии всё уходило вглубь завода, а на выходе был чистый металл, разделённый, упакованный и готовый к транспортировке. Новобранцам, охранявших завод, удалось группироваться, часть из них осталось прикрывать вход в пультовую, а другая часть через внутренние проходы устремилась к энергетическому узлу. Раздался сигнал к отступлению. Балин со своим подразделением Отвлёк фастонцев на себя, и когда инженеры покинули завод, он поторопился как можно дальше уйти от монстра, что всё ещё полз по дороге. Адрик ощутил, как вздрогнула земля. Затем воздушная волна отбросила его в сторону, и если бы не бронекостюм, он переломал бы себе все кости. «Уходим!» — был подан сигнал, и отряд спаря растворился в лесу. Возвращаться прежним маршрутом было опасно, их наверняка уже вычислили, и теперь фастонцы постараются перекрыть пути отступления. Однако инженерная группа эвакуации, оставшаяся на стене, отвлечёт внимание, запуская ложные капсулы. Адрик так же, как и все, бежал, прислушивался к вою турбин, которые с надрывом выли у мобильного завода. Далее прогремело несколько выстрелов, В небо поднялся чёрный дым, и монстр окончательно остановился. По плану взрыватели должны в пяти местах расчленить металлическую гусеницу. Таким же образом был уничтожен блок управления и топливная система. И если повреждения значительные, то этот монстр уже больше никогда не двинется. Они бежали ещё не один час. Слышали, как над головой пролетают патрульные дроны. Иногда те открывали огонь, но, похоже, их электронные глаза не могли найти беглецов. Вот и палили направо и налево. «Привал!» — скомандовал Адрик и тяжело опустился на траву. Рядом упал Титов, появился Энти, а за ним Исаев и Алиев с группой инженеров. «Сообщить о потерях!» — потребовал Адрику Балина. «Разведка потеряла Манина», — доложил начальник отряда Жердев. Югов и Яков ушли севернее. Им на хвост сели пограничники. «Что у вас?» — поинтересовался Адрик, обращаясь к Алиеву. «У нас без потерь». «Хорошо. Проверьте амуницию. Через пять минут выдвигаемся». «Моя батарея села», — сказала Сокин и стал её отстёгивать. «Так подключи запасную», — потребовал Балин, ещё не отдышавшись. «Она тоже», — сразу сказал Асокин и на всякий случай постучал по панели, которая показывала зарядку. «И у меня. Мои тоже на нуле. Похоже, они поджарили нашу электронику». Это не самое худшее, чего ожидал Адрик, но без батарей их система жизнеобеспечения переставала работать. А значит, им придётся избавиться от вспомогательного скелета, что брал на себя основную функцию прибеги и снять фильтры, ведь насосы отказали. Наденьте маски, ненужное снаряжение снимите. Пойдём налегке. Возьмём только оружие, воду и медкомплект. До ночи необходимо добраться до стены. Дальнейшие приказы были бесполезны. Каждый и так знал, что делать. после того как снаряжение было снято его замаскировали инженеры установили термическую бомбу что сработает через шесть часов и уничтожит бронекостюмы чтобы технологии спария не попали к фастонцам. смотри какой лес сказал барин своему хозяину на очередном привале он чистый без гнили и мутации в растениях будь осторожен это все обман не снимай перчаток а то заразишься. «Да-да», — ответил бален и надел перчатки обратно, несмотря на то, что ему очень хотелось потрогать живую траву. Ближе к ночи им удалось достичь стены, но пришлось ещё километр идти в сторону реки, чтобы через расщелины, где случился обвал, подняться наверх. «Это что ещё?» — прошептал Жердев. рассматривая откос стены, где появились тёмно-голубые пятна. «Что это?» «Он живой. Видишь, спускается вниз». «Назад!» — приказал Балин. «Постой!» — остановил его Адрик. «Можно сказать, нам повезло». «Повезло?» — удивился Балин и кивнул в сторону чахлых кустов, которые росли у самой стены. «Он же их сожрал, и нас сможет, если мы сейчас не отойдём подальше». «Нет, фастонцы знают, что он опасен и посчитают, что мы сюда не сунемся. Днём туман плохо видно, а вот ночью хорошо. У нас есть шанс подняться по стене, минуя заражённые зоны». «Ясно», — согласился с железной логикой хозяина Балин и, повернувшись назад, скомандовал. «Первые разведчики, а дальше инженеры и группа прикрытия». «Есть!» — тихо, чтобы не потревожить голоса леса, — произнёс Жердев. «Китов, за мной!» Подниматься было не очень тяжело. Кругом торчали металлические конструкции, но чем выше, тем конструкция становилась более шаткой и неуравновешенной. Несколько раз приходилось останавливаться и обходить зоны, в которых сквозь трещины в стене просачивался туман Аукан. В глубине нор, коими была изрыта вся стена, они видели светящиеся глаза мутантов, но те не нападали, а только шипели, как хищные звери. Оставалось каких-то двадцать метров, и тут кто-то из первой команды сорвался и полетел вниз. «Проклятье!» — выругался бален понимая, что теперь надо спуститься и забрать раненого. «Нет!» — словно прочитав его мысли, приказал Адрик. Его поглотил Аукан. Балин посмотрел вниз, туда, куда упал несчастный. Живой туман стал сгущаться и закручиваться в спираль, словно это гигантская анаконда, убивающая свою жертву. «Двигаемся дальше!» Приказал Адрик и команда, перепрыгивая с выступа на выступ, прошла еще одну расщелину. Лишь только минут через двадцать им удалось подняться на выступ стены. Достав оружие и отбежав от пропасти, они присели и приготовились к защите. «Кто остался?» — шепотом спросил Адрик. «Потеряли только одного, все остальные на местах. Вот только...» что Прислушиваясь к шелесту в листве, поинтересовался Адрик, вытянул руку и прицелился. Жердев подцепил заразу. «Что с ним? Трудно сказать, но его руки светятся». Балин открыл аптечку, достал несколько ампул, вколол одну за другой и потянулся к спрею. «Идти сможешь?» Адрик не хотел больше никого терять и, если понадобится, то потащит разведчика на себе. «Смогу. Оно мне пока не мешает. Но если что-то лучше...» «Молчи. А теперь первая группа вперёд, вторая — в прикрытии». Все тронулись. Они достигли небольшого леса, что рос на стене, несколько раз останавливались, но ведущие, убедившись, что опасность миновала, давал сигнал двигаться дальше. Этот километр им дался с трудом. Казалось, что находишься на цветущей равнине. но всё это обман. Враг был кругом и не только в виде мутантов, что наверняка следили за ними, но также за тварями, которые всё-таки один раз нападали на них. Наконец появились боевые турели, несколько раз выстрелили по кустам, отпугнули от группы Адрика тех, кто их тайно преследовал. Фуф! С облегчением выдохнул Балин и облокотился на металлический штырь, торчавший из стены. «Спасибо», — сказал Алиев и похлопал основание вышки, на которой стояли автоматические пулемёты. но «Ну всё, теперь можно спускаться». «Стоять!» — приказал Адрик и, подойдя к другу, посмотрел на его лицо. От его взгляда Балину устало не по себе. «Подцепил?» — спросил он у хозяина, но тот не ответил, а сделал шаг назад. «Так и знал, что подцеплю, заразу!» «Не дёргайся. Я уже вызвал эвакуационную платформу. Медики помогут. А теперь по одному, на проверку». Все оставшиеся в строю поднялись. Первым подошёл Жердев. Его руки всё ещё светились тёмно-голубым свечением. «Это хорошо. Значит, Аукан не проник в тело». Боец развёл руки в сторону и стал медленно поворачиваться. «Следующий!» — приказал Адрик. Трое из команды были заражены, их сразу же поместили в изоляционный блок, а другие после прибытия на базу прошли полную дезинфекцию.